Глава 1224. Вот видите, Таш и Зир. Это не было простое патронство или попытка использовать своё положение героя. Теньет подошла вплотную к Хаджару, и тот почувствовал аромат её волос. Они пахли юным огнём и светом падающей звезды, волшебный запах. Принцесса дотронулась до плеча каждой из воительниц, и те поднялись на ноги. «Хаджар, северный ветер, просто беспокоится обо мне». «Скорее, за себя!» — процедила Таш. «Принцесса, мы уже далеко от Рубинового дворца, и никто не узнает, если венок вы вручите мне». «Спасибо за беспокойство, моя верная подруга. Чуть иначе, куда теплее, улыбнулось и нет». а я не могу нарушить традиции только не во время посольства и не до того момента, как теньет запнулась и замолчала. Видимо, слова о том, что когда-то ей придётся занять престол, были для неё сродни обсуждению вопроса, когда же уже скончается её венценосный батюшка. Принцесса действительно обладала добрым и тёплым сердцем, и как знал Хаджар, таким лучше не занимать престол, потому что либо они развалят страну и погрузят её в хаос, либо станут самыми страшными тиранами, которых только знала история. Идиома о том, что лучшие правители получаются из тех, кто не стремится к власти, верна лишь на малую толику. Ну и к тому же, Лёгкая скорбь и печаль в голосе те нет, вновь сменились беззаботным радушием и игривостью. Ты, Таш, лучше всех должна знать, как сильно я люблю сказания о принцессе и герое. Я всю жизнь мечтала занять это место. Разумеется, моя принцесса склонила голову Таш. Судя по ауре, драконицы было не меньше трёх эпох. Невероятно почтенный возраст для смертного или простого человека, но для дракона — самый расцвет сил. Однако не забывайте, что тот, кто стоит перед вами, не имеет ничего общего с героем Трависом, да будет его заточение окончено. Лицо тенец слегка помрачнело. Интересно, каково это жить на сказках о подвигах того, чью жену и ребёнка убили по приказу твоего отца, а самого героя бросили в темницу где-то в удалённом уголке региона Белого дракона. Сам же Хаджаров внезапно понял, что та история, которая, как ему когда-то казалось, произошла невероятно давно, имела непосредственных живых свидетелей. и даже жертв в нынешнее время. И это заставляло посмотреть под иным углом не только на свой малый срок жизни, всего один век, но и на историю черного генерала. Да, ту эпоху, когда произошла битва за весь мир с его врагом, нельзя было сравнивать со временами Трависа и первого посольства, но, тем не менее, что-то в этом да было. «Пойдем, мой герой!» Тень не протянула руку, и Хаджар ответил на это отставленным локтем. В тот момент, когда нежные, тёплые пальцы драконьей принцессы опустились на его твёрдые, натруженные мышцы, Изир и Таш потянулись к оружию, но им хватило сдержанности не делать глупостей. Приключения ждут нас. Вместе они отправились к границе земель Красного тумана, когда Таш продемонстрировала, что действительно приходится с сестрой Сино. Как её брат, изменив тон на максимально серьёзный и даже смертельно серьёзный, она произнесла: "Я увидела человеческий браслет на твоей руке, Хаджар Северный ветер". Её слова вонзались в спину не чуть ни хуже ледяного тяжёлого меча. И если с головы принцессы хоть волос упадёт, то я сделаю всё, чтобы те, кто тебе дорог, каждый из тех, кого ты любишь, о ком заботишься, встретили свою смерть. И видит высокое небо, это будет самая страшная смерть из всех, что знает наш мир. Перед внутренним взором Хаджара принесли лица сестры, племянника и нена, его сына Доры Париса. Аркимея, остановившись, Хаджар медленно повернулся к Таш. "Когда я вернусь", его слова звучали подобно мерным ударам военных барабанов, так же тяжело и неотвратимо свидетельство о том, что прольётся чья-то кровь. "Мы сразимся вновь, и на этот раз не до первой крови. Буду ждать", хищно улыбнулось Таш Маган. Вплоть до самой границы земель Красного тумана принцесса драконов и Хаджар шли в абсолютной тишине, и только когда до деревьев с кровавыми кронами оставалось всего ничего, тенет внезапно произнесла: "Я бы могла подумать, что ты хочешь сломать мне руку". Хаджар, вынырнув из собственных мыслей, обратил внимание, что всё это время сжимал запястье принцессы. так сильно, что её слегка когтистые пальцы успели побледнеть. "Простите, моя принцесса", искренне извинился и поклонился Хаджар. Тенет только тепло улыбнулась и отрицательно покачала головой. Она кинула быстрый взгляд на браслет Хаджара, а затем в её звёздных глазах вновь промелькнула печаль. "Не держи зла, Наташ, мой герой", прошептала Тенет. Она не знает, что такое потеря родных. Семья Маган уже давно не воевала, а последняя битва с салым Фениксом, к счастью, не унесла никого из их числа. Хаджар вгляделся в глаза принцессы, говорят, что они зеркала души, и это было действительно так, и не только для человека, но и для любого другого живого существа. Глаза никогда не врут. и поэтому, если не хочешь, чтобы твои мысли прочитали, никогда не смотри в глаза волшебнику или магу». Хаджар ни разу не слышал об императрице драконов и не видел «Мать-те-нет» во время празднования Рубина и дракона. «Я слышала от Сина». Хаджар этому не удивился. «Видимо, та короткая заминка была предназначена, чтобы глава воинов дал принцессе короткий инструктаж». что ты всю жизнь прожил среди людей. Это так, моя принцесса. Он, Тенет кивнула на браслет, который Хаджар и не скрывал, хотя Чин Аме настаивал на обратном. Может и глупость, но это было тем немногим, что Хаджар мог сделать для своего сына. Принадлежал человеческой женщине? Принадлежит, поправил Хаджар. И это трудный вопрос, моя принцесса. принадлежит, повторила Тенят. В свете клонящегося к закату солнца её черты были ещё прекраснее, чем прежде, но в то же время мягкими и нежными, как бутон не распустившегося цветка. Однако я чувствую печаль на твоём сердце. Что случилось? Она потянулась к браслету, но Хаджар отдёрнул руку и спрятал её за полы своих простых одежд из холщовины. Слишком длинная история, принцесса, чуть реже, чем хотела изначально, произнёс Хаджар. Позвольте попросить венок и давайте отправляться в путь. Наследница рубинового дворца вновь тепло улыбнулась, но в глазах её всё так же затягивало в тёмный омут печаль, очередное израненное сердце, скрывавшее за внешней добродетелью, открытостью и радушием глубокую рану. Хаджар достаточно видел подобных душ и судеб. Ничем хорошим их путь никогда не заканчивался, но ему не было дела до драконьей принцессы. Да, никакого. Она лишь ступенька на пути к седьмому небу и не более, не более. Прими венок из рук моих, славный герой, и прошу, проведи до рубиновых гор. дабы я могла подтвердить мир между нашими странами и принцесса протянула хаджару скорее не венок, а корону, простую, святую из нескольких золотых прутьев с вплетёнными в них драгоценными камнями, рубинами, как можно было догадаться. Хаджар принял её из рук принцессы и надел на голову, ощутив при этом ровным счётом ничего. Он был из тех, кто никогда не стремился к власти.